Глава восьмая, четвертый. Аран. Как-то все идет не так, рассуждал король, расхаживая по кабинету Арана взад вперед. Кабинет Аран пользовался редко, поэтому искали его там в последнюю очередь. Но у брата ч у т ь е было, как у дракона, будь они все неладны. Согласен, принц, за неимением лучшего занятия разбирал накопившиеся письма. Большинство стоило ему взглянуть на конверты адресата сразу летели в камин, остальные он откладывал до лучших времен. Не думал, что с драконами окажется так сложно, продолжил расхаживать Даррен, вознамерившись, видимо, протоптать дырку в ковре. Аррен тоже не думал, а в итоге сегодня его едва не поджарили на турнире, вернее его может и не зацепило бы, а вот соперника, наверное, так бы в доспехах и похоронили. Я не понимаю, чем их еще развлечь, чтобы при этом еще никто не пострадал, рассуждал вслух король, и чтобы вы с драконицей нашли уже общий язык. Я с ней общий язык никогда не найду, отозвался Аран, бросая очередное письмо на растопку. Я сначала решил, что они от нас только ч е ш у й отличаются, а теперь понял, они совсем другие. Поэтому он уже не удивлялся новым выходкам Айшеры. За ужином она снова сидела подавленная и бросала на него виноватые взгляды. Принц ее показательно игнорировал. После того представления на турнире он уже просто не знал, что будет дальше. Нет, народу зрелище понравилось, а вот ему как-то не очень. Просто ее братья пока категорически против вашего союза. Они не дадут согласия на ваш брак. Вздохнул Дарин. о таких п о д р о б н о с т я х х а р о н не знал. Но догадывался, что брат ведет переговоры за его спиной, и неожиданно приятно оказалось получить поддержку от тех, от кого он ее совсем не ждал, пусть и д в и г а л о драконами совсем не желание ему помочь. Даррен, давай подыщем мне кого-то среди людей, устало попросил принц. Последнее время он плохо ел, плохо спал, постоянно во что-то вляпывался по вине одного чешуйчатого чудовища и был в к о н ц измотан. Я на любую согласен. Кандидаток. Аррен поднял стопку писем. Хоти добавляй. Не говори ерунды. Отмахнулся брат. Такой шанс второй раз не выпадет. Надо сделать что-то, чтобы убедить драконов принять твою кандидатуру. А ведь у нее есть родители. Намекнул принц. Если вы поженитесь у нас, им ничего не останется, как смириться. К тому же драконы очень пекутся о собственных детях. Вот именно о собственных. Аррон не сомневался, что если он не понравится теще Стестем, те глазом не моргнут и избавиться от него по-быстрому. Исключительно из заботы о дочери. Завтра будет большой прием, а потом совет. Драконы уже не в первый раз напоминают, что пора приступать к переговорам, и принц их поддерживал. Этот р о и ц а уже почти неделю здесь торчит, ему летать скоро, а они к своей основной миссии даже не подошли. Но король не желал сдаваться. Я еще подумаю, как их задержать и убедить. Попыток в р а з у м и т ь короля а р е н больше не предпринимал. Брат твердо решил продать его драконам. Он уже на карте новые дороги проложил и вызвал мастеров для будущих грандиозных построек. Но если драконы против, Ашара в последнее время ведет себя тихо, не считая сегодняшнего огненного представления, то может все еще обойдется? Во всяком случае, старшие драконы не выглядели теми, кто легко меняет собственное мнение, и Аарон искренне надеялся, что они в ближайшие дни все согласуют, подпишут и уберутся наконец в свои горы. Айшара. Переговоры шли второй день, долго, скучно и мутно. о р Но братья настояли на моем присутствии, сославшись на то, что им спокойнее, когда я на в е д у Мы с Аароном сидели по разные стороны стола и не принимали участия в обсуждении. Кажется, мой истинный не особо вникал в дела, не касающиеся армии. Он вступал в разговор только, когда речь заходила о пограничных заставах и вопросах государственной безопасности. В его ответы я почти не вслушивалась, но сам его голос меня успокаивал. Несколько раз после злочастного с турнира я пыталась с ним заговорить, но а р а н все время ссылался на важные дела. и уходил от разговора. Под конец второго дня переговоров мои братья начали терять терпение. По словам Рохана, король намеренно затягивал решение всех вопросов, а его многочисленные советники могли трепать языками сутки напролет, никак не приближаясь при этом к решению проблемы. Каждый раз король предлагал развеяться и сходить то на бал, то на охоту, то на пикник, даже на рыбалку звал, пока Лерон. Придержав вышедшего из себя Рохана, не объяснил, что охотиться они будут исключительно в звериной и по стаси, и за последствия такой охоты не отвечают. Предложение провести переговоры в менее формальной обстановке не прекращались, а дело двигалось медленно. Лично я ничего не и м е л а против такой неспешности. Улетать мне не хотелось, я еще не придумала, как завоевать расположение Арана, а он, надо отметить. уже намного спокойнее вел себя в моем обществе, не держался все время настороже, притерпелся. Я в свою очередь никаких активных действий не предпринимала, решив впредь вести себя осмотрительно. Все-таки с турниром не хорошо вышло, признаю, а вот на охоту я бы еще сходила. На третий день переговоров под давлением братьев подписали пару не самых значимых договоров, хоть какой-то сдвиг. Я сидела и с грустью смотрела на а р а н а понимая, что скоро мы расстанемся, возможно, даже навсегда. Предыдущим вечером я не в з н а ч а й заикнулась братьям, что мы могли бы пригласить а р а н а погостить у себя, на что получила длинную лекцию от л е р о на о том, что принца мы с собой не возьмем. Рохан же предупреждал сразу, чтобы я и родителям о нем не рассказывала, неизвестно еще, как они на это отреагируют, зная наших маму и папу. Они могли как очень обрадоваться, так и несказанно огорчиться из-за моего истинного. Найдешь себе другого, в з а к л ю ч е н и и сказал р о х настоящего дракона. Другой с тобой не справится. Со мной не надо справляться, меня надо любить, заявила я и ушла к себе горевать, оплакивая свою судьбу и любовь. И вот теперь я любовалась на своего истинного и мысленно с ним прощалась. Арн старательно не смотрел в мою сторону. чтобы не встречаться с моим взглядом, и это окончательно разбивало мне сердце. Может, я все-таки попрошу родителей пригласить Арана к нам. Аран. Драконица вела себя тихо, но нервировала сильнее обычного. Она настолько пристально смотрела, что принц уже не знал, куда деться от ее взгляда. Драконы тоже на него смотрели, и их взгляд не сулил ничего хорошего ни ему, ни д Арану. Никак не желавшему смириться с неизбежным. Именно поэтому медленно, но верно брат шел на уступки. Кажется, он решил показать, что хорошо будет дружить с людьми и что такая дружба тоже может быть полезной. Драконы не проникались. На третий день сидения за заваленным документами столом они, кажется, и сами были готовы на все, лишь бы уже покончить со всеми бумагами и сбежать. Но долг не позволял, и обсуждения шли. по двадцатому кругу, квящей радости советников, почувствовавших себя нужными как никогда. Непосредственно Ара накасался исключительно вопрос безопасности общих границ, на которые все больше стекались разбойники, прослышавшие об активной торговле между людьми и драконами, горные тролли, особенно расплодившиеся в последние годы, и разношерстная нечисть типа вурдалаков, гремлинов, горных й ети. Все чаще нападавших на торговые караваны. Сражаться с ними драконом было не с р у к и Противники мелкие, быстрые, легко находящие укрытие под землей или под деревьями. Таких надо отлавливать с земли, а драконов для этого слишком мало. Значит, сомнительная честь рисковать шкурами и прочесывать границы ложилась на людей. И если безопасность дорог и п р и г р а н и ч н ы х территорий перекладывалась на них, следовало просить взамен что-то равноценное. беспошлинную торговлю, к примеру. Но несмотря на усталость от бумажной в о л о к и т ы торговаться драконы любили. Это чувствовалось потому, с каким азартом они бросались отстаивать каждый процент выгоды. А здесь уже Аарон передавал слово более ушлым советникам, которые схлестывались с драконами не на жизнь, а на смерть. Им бы всем не в зале дворца заседать, а на базарной площади стоять. Свет за окном внезапно померк. И огромная тень черной тучи, непонятно откуда в з я в ш а я с я с р е д ь бела дня, накрыла дворец. Собравшиеся тут же напряглись и заозирались. Кто-то поспешил к окнам. Кажется, папа прилетел. Немного нервно улыбнулась драконица и посмотрела на братьев. И судя по тому, как драконы переглянулись, ничего хорошего это не предвещало. Никому.